Братья по разуму. Утро встретило нас солнечным светом и почти полным штилем. Лето, однако. Не торопясь, позавтракали оставшейся со вчера гречневой кашей с тушенкой и подняли паруса. Несмотря на отсутствие ветра, листья на верхушках деревьев нет-нет, да и шевелились. Значит, не такой уж и штиль. Есть вероятность, что за очередным поворотом мы сможем поймать дуновение эфира. Так и оказалось. Стоило нам чуть проплыть вниз по течению, как легкий ветерок наполнил паруса Аргоши, и сразу же донская водичка с ласкающим слух журчанием заструилась вдоль борта. Есть что-то завораживающее в движении по воле ветра. Что? Непонятно. Например, движение с помощью электромотора тоже происходит почти в тишине, но ощущения магии нет. А вот под парусами есть. Может потому, что парусная лодка очень чутко реагирует на любые изменения в силе и направлении воздушного потока. А так как ветер практически никогда не бывает абсолютно стабильным, яхта начинает казаться живым существом. Или не казаться? Я тут пытаюсь объяснить магию движения под парусами с помощью физических законов. А стоит ли? Справа по борту вдалеке показались меловые останцы. Тут же, можно сказать, рукой подать до заповедника Дивногории. Место очень интересное и красивое. Особенно, когда поднимаешься наверх мелового плато, и перед тобой раскрывается широкая панорама долины Дона. А еще там есть так называемый каньон. Это большой овраг, склоны которого представляют собой ритмичное чередование крутых гребней меловых скал. Наиболее сильное впечатление – производит вид при вечернем или утреннем освещении, которое делает всю картину контрастной и рельефной. Ну а самая известная достопримечательность Дивногория – это пещерный храм, расположенный в крупной меловой диве. Я не буду пересказывать Википедию, расскажу другую историю, которая приключилась у нас с Олегом как раз в этих местах. Мы проплывали мимо устья речки Тихая сосна когда Олег решил немного понырять. Сделали остановку как раз в месте слияния двух рек. Олег облачился в подводную амуницию и отправился исследовать подводный мир Тихой Сосны, вода в которой, в отличие от мутных вод, Дона достаточно прозрачная для подводной охоты. Я остался на Аргоше, и чтобы скоротать время, решил немного половить рыбку на искусственную мушку. Сделал несколько забросов, поймал малюсенькую красноперку и такого же размера галавлика. Отпустил. Отложил в сторону удочку, сижу в некой прострации, мысли отсутствуют. Почти засыпаю. И вдруг слышу резкий выдох. Фонтан брызг, и совсем рядом с бортом появляется голова человека в гидрокостюме с ружьем. Но явно не Олег. Человек снимает маску и смотрит на меня с не меньшим удивлением, чем я на него. — Привет, — говорю. — Ты откуда? — Из лисок. — А что? «Да нет, откуда ты здесь взялся? У меня товарищ тут должен нырять, не видел?» «Не, товарища не видел, видел сама. Ого, большого? Огромного!» «Да ладно, тут речка-то перепрыгнуть можно, правда, что ли?» Я услышал странную историю. «Так как я не успел познакомиться с парнем, то так и буду его называть». Итак, парень припарковал свою машину на берегу тихой сосны и отправился под воду поохотиться. Речка знакомая нырял здесь уже не один раз, потенциальные места стоянок щуки известны. После примерно получаса безуспешных поисков парень увидел недалеко от берега наотмели огромную тушу сама. Сначала он не поверил своим глазам, потом поверил, но стрелять не решался. Уж очень, мягко говоря, необычным был размерчик. Даже страшновато как-то стало. Но в конце концов любопытство взяло вверх, и парень стал осторожно приближаться к туше Сом не шевелился. Мертвый, что ли? Но нет. С расстояния чуть больше вытянутой руки на парня смотрели два глаза. Причем не тупые маленькие свинячьи глазки, кое можно было ожидать увидеть у килограммового сама На парня пристально смотрели умные полные неподдельного интереса глаза несколько секунд они разглядывали друг друга потом сом зашевелился и не спеша ушел в глубину вроде бы ничего особенного не произошло но парень вынырнул на поверхности абсолютно ошарашенным таким я его и встретил ну и что спрашиваю ничего такого уж кроме большого сама ты же не видел да вроде так но что то было в его взгляде разумное «Ладно, пока. Я сегодня нырять больше не буду». Парень поплыл к берегу, но теперь задумался я. Вскоре появился Олег. В этот раз он вернулся с охоты без рыбы, но, как всегда, в хорошем расположении духа. Отчитался о великолепии подводного мира этой речушки, а я рассказал ему о странной встрече с парнем и еще более странной встрече этого парня с большущим самом. Ну и плавно наш разговор перетек на тему разума в общем и разумности подводных обитателей в частности. У Олега был такой случай. Он нырял с аквалангом на Красном море, снимал фильм о подводном мире. В один из дней к нему подплыл дельфин и с любопытством стал следить за действиями кинооператора. Олег, естественно, тоже отвлекся на дельфина и в результате выронил какую-то важную киносъемочную штуку, которая плавно, но неотвратимо стала погружаться в синюю бездну. И тут произошло нечто странное. Дельфин догнал тонущую запчасть и носом подтолкнул ее Олегу прямо в руки. Но это еще не конец истории. На следующий день в этом же самом месте к Олегу подплыл тот же дельфин, причем не один, а с подругой. Они оба переместились к Олегу за спину, и вчерашний знакомый стал недвусмысленно кивать головой, указывая на монитор камеры, мол, покажи нам, что ты там снимаешь. Олег, естественно, с удовольствием промотал несколько кадров, в том числе и с дельфином в главной роли. После этого именно эти дельфины появлялись каждый день, причем сразу же и именно в том случае, когда под воду шел Олег. Остальные участники экспедиции дельфинов даже не видели. И еще один необычный, но очень похожий случай произошел уже не с Олегом, а с его хорошим товарищем, профессиональным водолазом. Тот нырял в районе моста, на водохранилище и вдруг в районе одной из опор увидел большой темный силуэт и... глаза, внимательно и пристально смотревшие прямо на водолаза. Что это было? По словам знакомого Олега, проведшего под водой полжизни, это были явно глаза разумного существа.